«А меня, вишь подстрелили», — продолжал Чубаров. «Разможили коленку. Полз, полз. И ползти уж сил не хватает». Словно в доказательство того, что у него действительно не хватает сил и разбита коленка, повар показал рукой на обмотанную окровавленной штаниной ногу. «А дочку нашего политрука тоже ранили». Чубаров отвернулся в сторону и с дрожью в голосе продолжал. — Дочку нашего политрука. Она-то совсем маленькая. Вишь, спит и ничего не знает. Попить у меня все просила. — А чем попоить? Нечем. — Про папу с мамой спрашивала. — Как там наши? — склонясь к Чубарову, одними губами прошептала Шура. — Ничего, наши бьются. — Ничего. Вот сейчас что-то притихли. Наверное, опять отбили атаку. Я уже больше часа ползу. Сам весь горю и ногу, как днем, жжет. Надо ведь угодил куда? Прямо в коленную чашку. Ну, хоть бы в руку или в плечо, или еще куда-нибудь, чтобы двигаться можно было, а то как раздавленный. Как же я теперь приказ-то выполнять буду?» Чубаров взял обеими руками ногу, хотел приподнять, но желто-зеленое лицо его исказилось от боли, и, чтобы заглушить боль, он продолжал говорить, как он кормил завтраком людей, как полз, как его ранили. — Как же Александра Григорьевна мне быть с документами? — задумчиво спросил повар. — Приказ я должен выполнить. «Подождем. Наши отобьются, и кто-нибудь сюда придет». «Ведь бывали же нападения. Ночью стреляли, а днем все заканчивалось». Успокаивающе ответила Шура. «Э, нет, Александра Григорьевна, по всей границе началось, от моря до моря». Начальник застава такое сообщение получил. «Война везде началась». Приказано биться так, чтобы не отдать ни одного кусочка земли. Ежели я бы был сейчас на заставе, нога там или еще какое ранение пристроился бы в окопе и стрелял бы, как все наши до последнего патрона. А теперь вот тут. Чубаров покачал головой и, чтобы не заплакать, заскрипел зубами и, повернув к ней лицо, Приглушенным отрывистым голосом продолжал. «Вы знаете, как сержант Бражников этих гадов уничтожает? Сотню, наверное, из снайперской винтовки уложил на линии границы, а потом из пулемета». Лейтенант Усов дал задание подползти и закидать гранатами минометную батарею фашистов. Пошли они с Лысенкой, а потом мы наблюдали, какой там был грохот. Все на воздух подняли. Лысенку ранили, и Бражников его на плечах принес. Только фельдшер перевязал Лысенку, он тут же взял винтовку и стрелять начал из окопа. Вот как дерутся наши. «Вы видели Шарипова?» — спросила Александра Григорьевна. С появлением Чубарова она немного успокоилась. Теперь около неё был хоть и раненый, но свой человек. Карипова я видел в самую последнюю минуту. Вернулся, гляжу на том месте, где стрелял Лутенко. Одна винтовка лежит, а Лысенки нету. Александра Григорьевна все поняла и не могла заставить себя расспрашивать дальше. Однако Чубаров говорил с жесткой простотой. «Не видно Лысенки». И Фаргошина тоже. А политруку нашему сначала плечо осколком разбило. Ранило? Шура наклонила к нему лицо и вцепилась руками в его плечо. Ранило? Ну говори же, говори! Ранило его прежде, а потом... Второй раз, — ответил чебаров и осторожно снял со своего плеча Тяжелые руки Шуры. «Сейчас почему так тихо, Чубаров?»